Плыву и наслаждаюсь. Во время подаятры я завел такую привычку. Куда бы мы ни приехали, нужно искупаться в местном озере или пруду, пусть даже глубины по колено. Приехали мы в одну деревню, а там красивое большое озеро. На берегу Шиваидский храм, птички поют. Я разделся и полез в воду. Плыву, наслаждаюсь, на спину перевернулся, лежу, отдыхаю на воде. Гляжу на берег, вдруг из храма выбегает Пуджари, местный священник. Машет руками, бегает по берегу и кричит что-то на хинди. Я перевернулся, держусь на воде и смотрю, что ему надо, думаю. Подбегает наш человек из подаятры и тоже начинает бегать, кричать, руками махать. Выкрикнул несколько слов на английском, но английский он знал плохо, поэтому махал руками и кричал «come here, come here». Ну ладно, думаю, раз зовут, надо плыть. Вылез из воды, спрашивая что случилось, и они мне на хинди начинают что-то объяснять в два голоса. Потом подходит третий человек из нашей команды. Он хорошо владел английским и объяснил мне, что в этом озере водятся крокодилы и достигают они трех метров в длину. В одной деревне, в которой мы жили около недели, я ежедневно пересекал вплавь местное озеро и любовался облаками, отдыхая на спине. В один из дней я, как обычно, доплыл до другого берега, и вдруг в полуметре от меня с шипением поднимается из воды змея. Она была черная, похожая на кобру. Я резко притормозил и начал медленно отплывать спиной назад. Когда расстояние между нами увеличилось до полутора метров, я развернулся и поплыл оттуда быстро, но аккуратно. Когда я жил в Гуа, любил заплывать в море на километр-полтора, Ложился и отдыхал до получаса, затем возвращался на берег. Недели через две моей плавательной практики я вновь заплыл довольно далеко в море и вдруг почувствовал, что кто-то осторожно дотрагивается до ноги. Сперва я не обратил внимания, потому что прикосновение было очень легким. Плыву дальше, раз — еще прикосновение. Я нырнул — никого нет. Немного ускорил свое передвижение к берегу, плыву — и в третий раз кто-то дотрагивается. Я развил скорость до максимума и больше так далеко не заплывал.